Глава 38. Следующим утром вместе с завтраком неотвязный дворецкий доставил ему новую порцию одноразовых телефонов в запечатанном пакете вроде инкассаторского мешка. Откуда? поинтересовался Турбанов. То скосил глаза в левый угол потолка. Передали на ресепшн и показал пустые ладони, дескать, дескотсяяние причем. После вчерашних банковских свершений Турбанову хотелось почувствовать себя вольно гуляющим отпускником. Эти туристические позывы заметно напрягли Алекса, и он осторожно предложил, «Может, в Британский музей? Я вас отвезу. Знаете, мне уже неудобно, вы столько времени тратите на меня. Считайте, что это моя служебная обязанность». На подступах к музею Турбанов вежливо, но твердо попрощался с провожатым, предупредив, что освободится не раньше, чем через полдня. Ошеломляющее разнообразие древностей наводило на мысль о том, что самые бесполезные вещи сохраняются дольше всего. Отсутствие полезности и всякого практического смысла словно бы защищало эти вещи от превращения в прах. Это казалось их художественных произведений. Но Турбанов за годы своей профессиональной деятельности успел привыкнуть к тому, что говорить и даже думать о бесполезности искусства рискованно. Официальные установки требовали конкретной пользы для народа и страны. Первые часа полтора Турбанов гулял по музею с ощущением радостной легкости, как неутомимый любознательный школьник но сломался и застрял, когда увидел тысячелетнего человека из Линдоу, найденного в торфяном болоте в графстве Чешир, куда его, кажется, бросили не меньше десяти веков назад. Голый, скрюченный в позе зародыша, человек из Линдоу лежал на боку, выставив дукой тощие позвонки и беззащитные лопатки, отвернувшись ото всех, от всего мира, уйдя как глухую оборону, В свою молчаливую смерть. Но и отвернувшийся от всех, он каким-то странным образом не отпускал от себя. На завтра Турбанов снова поехал в Британский музей, но уже не гулял, как школьник на экскурсии. Обродил растерянный и грустный. Если бы кто-нибудь спросил его о причинах такого настроения, он вряд ли сумел бы объяснить. Ближе к полудню он вышел наружу покурить, посидел на ступеньках, Потом вернулся внутрь и заглянул в музейное кафе. Было время ланча. Посетители деловито перекусывали. Он купил сэндвич с тунцом и чашку невкусного кофе. И занял место за боковым столиком в зарослях усталого рододендрона. После первого же глотка Турбанов расслышал прямо у себя за спиной внятный разговор по-русски. Судя по тому, что слышен был голос только одного собеседника, человек говорил по телефону, и этот человек точно был его дворецкий Алекс, причем теперь он изъяснялся безо всякого акцента. Турбанов замер с чашкой урта, с трудом сдерживаясь, чтобы не оглянуться. «Я тебе точно говорю, это не он!» — настаивал Алекс. «Это вообще какой-то лох! Не могли они такого послать!» Ну где, где? Опять в музее? Второй день торчит возле трупа. Да никого не убили. Типа мумия. Черт его знает. Может, он подсадной? Или дублер? Посуд, конечно. Я четверых насчитал. С особой бережностью Турбанов опустил чашку на стол, встал и, все так же не оборачиваясь, вышел из кафе.